Глава 1017. Немедленно пригласите его. Образ божественного бока пережил метаморфозу за пределами тела ванбола. Появившийся фантом издал беззвучный рев на всю цивилизацию Каленого Духа, от чего окрестности захлестнула буря. Тем временем на главной планете бушующего пламени на 14-м брате в саду камней лежал 15-й и насвистывал какую-то незамысловатую мелодию. Внезапно он посмотрел в сторону далекой цивилизации Каленого Духа и улыбнулся. Сейчас худощавый паренек выглядел совсем не так, как обычно. Сильнее всего изменились его глаза, словно в молодом теле обреталась старая душа. На камне под ним тоже проступило лицо, выражение лиц этих двоих, тринадцатого брата дерева, двенадцатой сестры, суровой одиннадцатой сестры и остальных были очень похожи. Избитый седьмой брат, третий брат купавшийся в магме, сестрица-наставница, которая играла в шахматы со вторым братом в его башне, даже спящий старый бык, все они внезапно улыбнулись. И в этих улыбках чувствовались облегчение, забота и надежда. «Этот малыш имеет все задатки стать великим». С этими словами сестрица-наставница передвинула фигуру на шахматной доске. Даже если не брать в расчет организованного наставником купания, в произошедшем не последнюю роль сыграло идеальное соответствие секретной техники запечатывания звезд его скрытому таланту. Подняв голову от доски, спокойно добавил второй брат. Его мысль была предельно очевидной, Практику очень важно культивировать подходящую именно ему технику, особенно нечто очень комплексное, вроде запечатывания звезд. Такие техники культивации могут помочь человеку взмыть на вершину могущества. Все-таки Ван БВЛ в руки попала сильнейшая техника культивации наследия бушующего пламени. Наставник лично навестил преподобного Тяньфа. По его просьбе с помощью волоса младшего брата преподобный заглянул в старинные нынешние небесные дао дабы можно было изменить секретную технику запечатывания звезд таким образом, чтобы она идеально подошла шестнадцатому брату. Из-за то, чтобы техника села как влетая, наставник заплатил немыслимую сумму. Второй брат говорил очень тихо, однако сестрица наставницы лишь улыбнулась. Цена пусть и не маленькая, того стоит. Мы, практики этого поколения, стремимся ступить на путь великого дао. Техника культивации, скрытый талант, удача, магические сокровища все они, безусловно, важны. Но в действительности они имеют лишь второстепенное значение. Самое главное — это стремление к величию, рвение. Начиная со стадии планеты, практик должен воспитывать в себе бесстрашное рвение. Только с таким настроем можно смело двигаться вперед, не боясь трудностей. Тогда тебя не остановить никому, ни всему сущему на небе и на земле, ни небесному Дао-вселенной, ни мирядом Дао. Если пламя в тебе не погаснет, что тебе суждено взобраться на самый верх и стать непобедимым в этом мире?» Сестрица-наставница громко рассмеялась, ее глаза сияли надеждой. Следующие слова она произнесла настолько тихо, что никто кроме нее, не мог их услышать. «В учении бушующего пламени все ученики, от мала до велика, обладают подобным потенциалом. Вот только небесная да уже столько. они один с другим пали, и все же я верю, если продолжить идти вперед. То этот потенциал вымостит дорогу к великому Дао! Взгляды всех на главной планете бушующее пламя были обращены в сторону цивилизации Каленого Духа. Там, в центре лба созвездия божественного быка, внутри Дао планеты сидел Ван Буола. Его взгляд медленно становился все более давляющим. Вот как! Стадия планеты это лишь промежуточный этап! Ван Буола чувствовал внутри себя клокочущую культивацию. Она находилась только на средней ступени планеты. Но его не покидало ощущение, если как следует поискать, он наверняка найдет того, кто на этой стадии сможет его победить. Если же он станет искать смертью у собратьев по стадии планеты, то во всем бесконечном дао домене проще найти Перо Феникса или Рог Единорога, чем человека, способного отправить его на тот свет. Запечатление магических законов Дао-планеты, девять естественных законов древних планет, техника Ока-кошмара, чью силу поднимает энергия убитых мной врагов, «И могущественная секретная техника запечатывания звезд. Бормотал себе под нос Ван Боуле. Властность его взгляде становилась все явственней. Соединенный с ним фантом божественного Бока служил незримой направляющей рукой для этой властности. Для его рвения, разжигая их все ярче. Сила естественных законов звездного неба вокруг него трансформировалась. Само звездное небо отозвалось рокотом. Многие практики на стадии Вечной Звезды из окрестных цивилизаций почтительно поклонились, когда он взмахнул правой рукой. В этот же миг перед ним появились 100 обычных планет, подарок цивилизации первозлата. Эти планеты были переплавлены и запечатаны магией, поэтому выглядели как горстка разноцветных шариков размером с кулак. В случае снятия печати к ним тут же вернется изначальный размер. Хотя я довел культивацию до великой завершенности первого уровня и еще даже не приступал ко второму, «Почему-то мне кажется, что у меня получится соединить эти планеты со созвездием». Ван Буалой прищурился, из его тела ударил свет, а Дао-планета заполнила все созвездие божественного быка, чего тот сдражал. Его сила выросла ненамного, тем не менее благодаря Дао-планете произошли позитивные сдвиги. Тем временем Ван Буалой выполнил магический пас обеими руками, фантом быка взревел и начал всасывать в себя разноцветные шарики, коими были обычные планеты. Под влиянием силы притяжения 100 обычных планет ярко вспыхнули и скрылись в пасти Божественного Быка, следом они разлетелись и соединились с метеоритами в разных местах созвездия БК. Интеграция не заняла много времени, около десяти вдохов. Сразу после этого Ван Буалай вновь взмахнул обеими руками, отчего фантом Быка снова взревел. На сей раз его мощь возросла, аура стала сильней, ведь теперь в созвездии Божественного Быка 100 метеоритов были соединены с обычными планетами. Эти узлы созвездия теперь являлись полноправными планетами. В масштабах всего созвездия 100 планет это не так уж много. Тем не менее, даже такое скромное число усилило божественного быка. Глаза Ван было ярко заблестели. Пожалуй, этого хватит. Благословение Дао планеты позволило мне сделать это еще на первом уровне. Дальше лучше продолжить общепринятым способом. Когда достигну второго уровня, то смогу соединить с созвездиям обычные планеты. Я уверен, что после культивации второго уровня... Смогу раньше положенного срока использовать духовные бессмертные планеты. Тогда на третьем уровне у меня не должно возникнуть проблем с особыми планетами. Быть может, однажды я смогу соединить с фантомом божественного Бока более десяти тысяч особых планет. Какова тогда будет его мощь?» Некоторые идеи даже у него в голове звучали довольно дико, но желание воплотить их все в реальность глубоко пустило корни в его сердце. Благословение дао планеты как будто повышает мою технику культивации на одну ступень. С ним на четвертом уровне я фактически буду находиться на недосягаемом до сих пор пятом. Выходит, что для прорыва со стадии планеты мне, вероятно, не нужно соединяться со звездой. Внезапно Ван Була посетила дерзкая идея. Можно ли использовать секретную технику запечатывания звезд для изменения Дао планеты в звезду? В этом случае мою культивацию ждет прорыв со стадии планеты на стадию вечной звезды. В глазах Ван Була танцевала пламя в темном сне, во время расспросов старого быка. На главной планете бушующее пламя и в изученных им старинных томах, он раз за разом убеждался, что существует множество способов для перехода на стадию вечной звезды. Ввиду измененного долголетия каждый мог выбрать любое из множества разных методов. Вне зависимости от избранного способа, не существовало гарантии успешного перехода на новую стадию культивации, провал в любом случае оставался вполне вероятным исходом. Абсолютно надежного метода нет. Да и существует то, для его воплощения требовалось бы столько времени и ресурсов, что многим практикам и не снилось. К примеру, у цивилизации нет своей звезды, в случае ее возвышения живущие в ней практики будут наделены благословением, что повысит их жизненную силу. Это, в свою очередь, сделает переход на стадию вечной звезды более гладким. Ван Буэлэ хмырился и отложил размышления об этом на будущее. Пока ему было очень далеко до прорыва, божественная техника перед ним находилась в зачеточном состоянии. Самое важное найти способ заполучить достаточно обычных планет это главная задача на ближайшее будущее. Задумавшись, Ван Боле поднял голову, а потом двинулся вперед. Созвездие божественного бока в окружении властной ауры тут же уменьшилось в размерах, словно время пошло вспять, а потом исчезло в его теле. Когда Бэк полностью растворился внутри него, Ван Боле переместился к практику стадии вечной звезды из цивилизации Каленого Духа, который все это время нес стражу в качестве защитника от Хармы. «Приветствую, юный господин!» Практик в стадии Вечной Звезды низко поклонился. «Благодарю за помощь!» С нынешним статусом он одним словом мог обречь на смерть целую цивилизацию в скоплении бушующее пламя. Правда, Ван Боле понимал, что дело было не в его силе, а в могуществе наставника, поэтому даже с практиками с более низким рангом он старался вести себя вежливо. Когда он уже собрался покинуть систему, практик неподалеку все таки решил обратиться к нему. «Юный господин!» Сюда прибыл человек по имени Сахаян, назвавшийся вашим старым другом. Он ожидает вас наружу блокады. Сахаян?» – удивленно переспросил Ван Була. Мгновением позже его глаза таинственно заблестели, только он начал беспокоиться о недостатке обычных планет, и тут появился его старый друг. «Немедленно пригласите его!» – сухопокашлив, коротко приказал он.